13 октября. 13 часов 32 минуты. Остров Бартси. Уэльс. Увидев, как Грей сорвался с перекладины креста, Рэйчел едва не выпустила Сейхан. Скользнув по каменному столбу, он в последний момент ухватился за выпуклую тройную спираль у основания. Какое-то мгновение казалось, что ему не удержаться, но он все-таки смог вцепиться пальцами в каменный символ. Удержит ли спираль вес его тела, или же она отломается?» Должно быть, та же мысль мелькнула и у Грея. Он старался не шевелиться. Его ноги болтались над ямой глубиной 20 футов, дно которой было утыкано острыми шипами. Но опасность угрожала не одному Грею. Рэйчел вдруг скользнула по стенке развернутого боком саркофага. «Держите меня за ноги!» – крикнула она Бойлу. Профессор спасался на том же самом каменном гробу. Его положение было ничуть не менее тяжелым, но все же он поймал Рэйчел за щиколотку, помогая ей удержать равновесие. Это придало Рэйчел уверенности, но совсем чуть-чуть. Она свисала с саркофага, одной рукой продолжая держать за куртку сейхан. Женщина, отравившая ее, висела над пропастью, вцепившись кончиками пальцев в край саркофага. Продержаться таким образом долго они не смогут. Подземный зал содрогнулся. Устройство было очень древнее. Вероятно, когда оно пришло в действие, нарушилось хрупкое равновесие, установившееся в течение столетий. Рэйчел мысленно представила себе руины башни на поверхности. Все это могло провалиться вниз. Вымощенный каменными плитами, пол снова вздрогнул. Из саркофага вывалилась Библия святого Малахии. Провалившись в колодец, она упала прямо на острый шип, пронзивший ее насквозь. Профессор застонал, переживая по поводу этой утраты, однако в настоящий момент у них были более неотложные заботы. Сотрясение почвы заставило Сейхан разжать руки. Она едва не полетела вниз, при этом не издав ни звука, словно ждала такого исхода, словно считала, что получила по заслугам. Одна рука Рэйчел выпустила ее, но вторая продолжала намертво держать за куртку. Едва не вывихнув плечо, Рэйчел остановила падение своей соперницы. Однако вес тела Сейхан потащил ее к краю саркофага. Лишь профессор, державший итальянку за ногу, не дал обеим женщинам сорваться в смертоносную яму. Рэйчел висела вниз головой, а ноги ее оставались на саркофаге, прижатые бойлом. Ей было трудно дышать. Сейхан болталась внизу, держась только за счет своей куртки. Единственным свидетельством страха было то, как плотно она запахнула ворот куртки обеими руками. Рэйчел очень хотелось ее отпустить – Однако эта женщина была ее единственной надеждой на спасение. Пол снова содрогнулся. От свода пещеры откололся кусок, рухнувший вниз. Большая глыба разбилась в дребезги, налетев на шипы. Закрыв глаза, Рейчел обратилась к небу, моля о спасении. Ответ на ее просьбу пришел с самой неожиданной стороны. «Твою мать! Это еще что такое?» Недовольное восклицание прозвучало с противоположной стороны вздыбившегося пола из прохода, ведущего к склепу лорда Ньюбора. Это был Ковальски. Он все-таки спустился вниз, или потеряв терпение, или услышав грохот сработавшей ловушки. «На помощь!» – попыталась крикнуть Рейчел, но поскольку грудь ее была напряжена, а живот сдавлен, у нее получился лишь слабый писк. «Эй, вы где?» – окликнул Ковальски. Очевидно, он ее не услышал. Висящий на кресте Грей заорал, что было мочи. «Ковальски!» «Пирс, ты где? Я вижу только глухую стену и яму. Как вы через нее перебрались?» Со своего места в начале прохода Ковальский видел лишь обратную сторону фальшивого пола и колодец. «Вернись назад и потяни за рычаг!» снова крикнул Грей. «Потянуть за что?» недовольно спросил Ковальский. «За рычаг! В начале прохода!» «А, хорошо! Держитесь!» Рэйчел посмотрела на Сейхан. Затем перевела взгляд на Грея. «Держитесь!» «Только это и и оставалось!» «Быстрее!» — крикнул Грей, чувствуя, как снова начинает сползать вниз. Голос Ковальски донесся уже тише. «Перестань меня подгонять!» Рейчел держалась из последних сил. Закрыв глаза, она мысленно представила себе рычаг, торчащий из пола. Она сразу же обратила на него внимание. Разумно было предположить, что подземная ловушка имела кнопку сброса. Механизм был предназначен для расправы с грабителями, забравшимися сюда. Однако его создатели должны были предусмотреть устройство, возвращающее его в исходное положение. Ибо в противном случае и они оказались бы отрезаны от ключа. И это устройство должно было находиться за пределами зала. Но действительно ли рычаг связан с этим устройством? Рэйчел молила Бога о том, чтобы догадка Грея оказалась правильной. Ответ она получила через мгновение. Весь пол внезапно содрогнулся, подземелье наполнилось скрежетом зубчатых колес. Пол снова пришел в движение, но не в ту сторону. Он начал переворачиваться вверх ногами. Рэйчел не смела даже пикнуть, чувствуя, как ее тело скользит по каменному саркофагу. Сейчас все они сорвутся в колодец. Затем что-то щелкнуло остановился, дернувшись напоследок, после чего с еще более громким скрежетом начал медленно поворачиваться обратно, возвращаясь в нормальное положение. Рэйчел судорожно цеплялась за камень, беззвучно шепча молитвы. У нее на глазах край пола появился у Грея под ногами, выталкивая его вверх. Она перекатилась с саркофага на выравнивающиеся каменные плиты. Все распластались на полу, учащенно дыша. Даже Грей обессиленно сел позади креста. Появился Ковальский с фонариком в руках. «Если вы закончили здесь со своими играми...» Рэйчел молча сверкнула на него глазами. «Я просто пришел сказать, что шторм усиливается. Лайл говорит, что если мы хотим убраться с этого забытого богом островка, нам нужно поторопиться. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать или хотя бы пошевелиться, еще один кусок откололся от свода и обрушился вниз, разбившись об пол с грохотом разорвавшейся бомбы». Следом за ним хлынула вода, несущая кирпичи. Вся башня проваливалась под землю. «Уходим отсюда!» — крикнул Грей. Все вскочили и бросились к выходу. Пол вздрогнул с громким треском. Он начал шататься, трястись, как будто в древнем механизме что-то сломалось. Не удержав равновесие, Рэйчел отлетела в сторону, но Грей подхватил ее за талию и потащил к выходу. Своды пещеры рушились. Оглянувшись напоследок, Рэйчел увидела, что пол снова накренился, а сверху его заливает поток воды и кирпичей. Но Грей тащил ее вперед по проходу, и больше она ничего не смогла увидеть. Через мгновение беглецов настиг гул землетрясения. Следом за ними в проход вырвалось облачко каменной пыли. Кашляя, они добрались до выхода и друг за другом полезли наверх, в грозу. Там их встречал перепуганный Лайл, раздавая всем зонты. Рэйчел взяла у него зонт, но не раскрыла его, а подставила лицо под прохладные струи дождя. «Мы спасены». Тринадцать часов сорок две минуты. Грей обескураженно смотрел на развалины колокольни. Теперь от нее оставалась лишь бесформенная груда кирпича, наполовину провалившаяся под землю. Вокруг уже натекали лужицы воды. Несомненно, пещеру завалило. Позади раздался рев. Это Лайл завел трактор. Буря завывала. Пока они находились под землей, ветер многократно усилился. Небо извивалось потоками дождя, который временами хлестал горизонтально, гонимый порывами ветра, дующего со стороны Ирландского моря. Даже молнии как-то притихли, словно устрашенные нарастающей мощью шторма. Исследователи забрались в прицеп, чтобы возвращаться обратно к пристани. Усевшись за руль, Лайл включил передачу. Трактор рывком двинулся вперед. Все пригнулись и съежились, стараясь укрыться от дождя и ветра. Профессор оглянулся на рассыпавшиеся развалины при Пресвятой Богородице. «Первое правило археологии», – наставительно промолвил он искоса, посмотрев на Грея, – «никогда ничего не трогай». Грей не винил профессора за это нравоучение. Он и вправду увлекся, не задумываясь о возможных последствиях. «Его настолько потряс этот крест, предшествующий христианству», кольцо, которое действительно вращалось, и он действовал слишком опрометчиво, в отличие от отца Джованни. Судя по пространным расчетам, священник подошел к решению загадки основательно. С другой стороны, отец Джованни по образованию был археологом, и от него не зависела жизнь молодой женщины. На разгадку тайны оставалось всего два дня. Грей не собирался винить себя в том, что вел расследование слишком медленно, не желал идти на риск. Думал в первую очередь об осторожности, а не о результатах. И все же мысленно представляя себе кропотливые расчеты, произведенные отцом Джованни, Грей чувствовал, что упускает что-то из виду. И чем настойчивее он старался за это ухватиться, тем упорнее оно от него ускользало. Бойл покачал головой. «Только подумайте, что бы мы могли узнать, если бы уделили больше внимания этому кресту». Грей услышал в его словах обвинение. Обычная добродушие профессора растаяло под действием усталости и пережитого страха, к чему примешивалась изрядная доля разочарования. Всего одной ошибкой Грей уничтожил бесценное сокровище и навсегда закрыл дорогу к тайне, которую оберегал древний крест. «А что, если ключ по-прежнему там?» – многозначительно продолжал профессор. Терпение Грея иссякло. «Вы сами в это не верите. И я тоже не верю». Его слова получились более резкими, чем он ожидал, но сказалась усталость. «Почему вы так в этом уверены?» – спросил Бойл. «Потому что отец не ушел отсюда. Он продолжал поиски. Я думаю, он раскрыл тайну креста, обнаружив пустое хранилище, где когда-то лежал ключ, и двинулся дальше, забрав единственное, что было ему нужно для продолжения поисков. «Высохший палец из саркофага», – сказала Рэйчел. Грей устремил взор вдаль. Ключ по-прежнему где-то там. Не думаю, что крест чем-нибудь помог отцу Джованне, поэтому он двинулся дальше, и нам предстоит последовать его примеру». «Но куда?» – со вздохом спросил профессор. «С чего нам хотя бы начать поиски? Мы опять вернулись к самому началу». «Нет, это не так», – уверенно заявил Грей. «Почему вы так думаете?» Не обращая внимания на вопрос Бойла, Грей повернулся к Рейчел. «Откуда тебе известно так много о святом Малахии?» Молодая женщина заерзала на полу прицепа, застигнутая врасплох. Благодаря дяде Вигору, его очень интересовали пророчества относительно пап. Он мог часами рассказывать про святого Малахию. Грей так и думал. Монсеньор Верона всегда страстно увлекался тайнами раннего христианства, стараясь найти истину за легендами о чудесах». Такая фигура, как Малахия, обязательно должна была привлечь его внимание, пробудить интерес. «Вот почему отец Джаванни искал встречи с твоим дядей», – сказал Грей. «Он понимал, что ключ к разгадке тайны кроется в жизни этого святого, поэтому отец Джаванни обратился к лучшему специалисту по данному вопросу, какого он знал. К Вигору Вероне», – профессор выпрямился, не обращая внимания на ветер и дождь. «Быть может, отец Джованни каким-то образом проведал о замыслах ветуса, а может быть, у него просто возникли подозрения. Но я уверен, чем глубже он погружался в проблему проклятий и чудесных исцелений, тем больше крепла его уверенность в том, что он взялся за дело не по плечу, что ему нужны знания и поддержка церкви». Сейхан, сидевшая в задней части прицепа, добавила свое невеселое суждение. Но он обратился за помощью слишком поздно. Кто-то узнал о его намерениях. Грей кивнул. «Если мы хотим найти ключ судного дня, нам нужен специалист по святому Малахии». «Но Верона все еще в коме», — напомнил Бойл. «Неважно. У нас есть тот, кому известно ничуть не меньше». Грей повернулся к Рейчел. «Я? Теперь ты должна нам помочь». «Но как?» «Потому что я знаю, где спрятан ключ». Встрепенувшись, профессор пристально посмотрел на него. «Что? Где?» Библия Малахии была оставлена в саркофаге не случайно, не только в качестве искупления за нарушение покоя умершего. Библия являлась символом, указывающим на новое место хранения ключа. До прихода римлян ключ постоянно находился в гробнице этого члена царской семьи, и вот теперь мы обнаружили в саркофаге Библию Малахии, содержащую кусок тела того человека, связывающую их вместе. «К чему вы ведете?» – нетерпеливо спросил Бойл. Я считаю, что святой Малахия занял место того древнего царя. Можно сказать, стал хранителем ключа. Профессор широко раскрыл глаза. Если вы правы, ключ находится, он находится в гробнице святого Малахии. Ковальский, чистивший соломинкой грязь под ногтями, громко застонал. Ну, разумеется. Но я вам сразу говорю, я туда не пойду. Прежде чем они смогли продолжить обсуждение, трактор резко остановился. Грей удивился, увидев, что они уже подъехали к пристани. Спрыгнув на землю, Лайл знаком показал, чтобы все вылезали. «Можно будет укрыться в старом домике у причала. Уходите с дождя быстрее, а я сбегаю за отцом». Торопливо направляясь по тропинке к каменному строению, Грей смотрел на море. Волны покрылись пенистыми барашками. У причала, укрытый пирсом, качался паром, натягивая швартовы. Обратная дорога на Большую Землю обещала быть суровой, но пока что в окнах домика блестели отблески пламени в камине, обещающие тепло. Все поспешно прошли внутрь и плотно закрыли за собой двери, отгораживаясь от непогоды. Комната была обита сосновыми досками, под потолком проходили массивные балки, под ногами скрипели половицы, пахло дымом от камина и трубочным табаком. Несколько столов были освещены мерцающими свечами. Однако всех в первую очередь манил веселый огонь в камине. Все с радостью скинули промокшую насквозь верхнюю одежду, развесив ее на стульях. Грей встал спиной к огню, наслаждаясь теплом, проникающим в его тело от головы до пяток. И все же пляшущим языкам пламени не удалось развеять уныние, потихоньку охватывавшее всех. Но, по крайней мере, сейчас впереди был виден путь. Появилось следующее место поисков. Громко хлопнула входная дверь, резкий порыв ветра вырвал ручку из пальцев Оуэна Брайса. Поймав дверь, паромщик с трудом ее закрыл, он прошел в помещение, стряхивая с себя дождевые капли. «Да, непогода разыгралась, это точно», криво усмехнувшись, сказал капитан. «И у меня есть для вас две новости, хорошая и плохая». Подобное вступление никогда не предвещало ничего хорошего, Грейт вернулся от огня. Плохая новость такая, что сегодня мы не сможем переправиться обратно. Шторм сделал море очень коварным. Если вы не знаете, по этот остров называется Инис энли что означает «остров плохих течений», и это в ясную погоду». «Так где же хорошая новость?» – спросил Ковальски. «Я справился и нашел для вас ночлег за полцены, на целую неделю. У Грея внутри все оборвалось. Как вы думаете, когда можно будет вернуться на Большую Землю?» Оуэн пожал плечами. «Трудно сказать. По всему острову отключены телефоны и электричество. Перед тем, как хотя бы подумать о выходе в море, мы должны получить разрешение от начальника порта в Абердароне. Ваши самые оптимистичные оценки. В прошлом году у нас тут туристы проторчали из-за шторма 17 суток». Грэй ждал ответ на свой вопрос, мрачно глядя на паромщика. Наконец Оуэн сдался и провел рукой по голове. «Уверен, что через два дня мы сможем доставить вас обратно в Абердарон. Самое большое через три». Рэйчел бессильно опустилась на стул. «Слишком долго для нее».